Глава 12 «Скажи, что у вас произошло с Виктором? Почему ты решил меня защитить?» Артем усмехнулся, покрутил жидкость в стакане и выпил ее залпом. Взял бутылку и налил еще себе. «Выпьешь со мной?» – посмотрел он на меня. «Если чуть-чуть?» Артем взял второй стакан и налил столько же, сколько и себе. «Ты ответишь на мои вопросы?» – не выдержала я. «Даша, меньше знаешь, легче спишь». Он отвернулся от меня. «Артем, я не понимаю тебя». «Я должна знать твои мотивы. Что я буду должна тебе за твою защиту?» «Меня понесло». «Ничего», — он даже улыбнулся. «Ничего? Он издевается? Я прекрасно помню твои слова, что ты благотворительностью не занимаешься. Что же изменилось?» Я была уже на эмоциях, а Артем оставался совершенно спокойным. «Будем считать, что я как раз начал заниматься этим». Он выпил виски, и убрал бутылку, а я поняла, что разговор закончен. Я психанула и тоже выпила все содержимое стакана. Собралась уже уходить в комнату, как услышала в спину. «Даша, если ты так переживаешь, что будешь мне что-то должна, тогда у меня есть к тебе предложение». «Какое?» – повернулась к нему. «Сыграй мою девушку». «Не поняла». Он усмехнулся и подошел ко мне ближе. «Мне нужно, чтоб в обществе ты притворялась моей девушкой. Это будет нечасто». Я иногда посещаю светские вечеринки, а на них бывают очень назойливые дамы, от которых меня воротит. А если я буду с тобой, то эти хищницы больше ко мне не подойдут». Я с трудом переваривала информацию. Артем предлагает стать его фиктивной девушкой, что подгонять от него поклонниц. Бред какой-то. «А может он это?» У меня расширились глаза. «Ты случайно не... гей? Я разве похож на него?» Он нахмурился. Просто ты просишь отгонять от тебя поклонниц. Что я могла еще подумать? Мне казалось, что нормальные парни, наоборот, любят женское внимание. Даша, ты даже не представляешь, насколько невыносимо это женское внимание. Им ведь нужен не я, им нужны мои деньги. А я хочу встретить нормальную девушку, которой буду нужен только я. Но что, ты согласна? Он протянул мне ладонь. С трудом представляю, как это будет происходить, но я согласна. Пожалуй его широкую ладонь. «Замечательно. Значит, с завтрашнего дня и начнем. Завтра вечером будет закрытый благотворительный вечер, и я должен на нем присутствовать. Будешь моей спасительницей», – улыбнулся он. Его настроение как-то поменялось. Может, алкоголь так подействовал? У меня тоже настроение поднялось, глядя на Артема, но одна мысль не давала покою. «Артем, а как же Виктор? Ты мне из квартиры пока не разрешаешь выходить, а тут светские вечеринки. Не волнуйся, я тебя в обиду не дам». На таких мероприятиях Виктор точно не появится. Когда расходились по комнатам, пожелали друг другу спокойной ночи, но почему-то оба стояли и смотрели в глаза. Что-то изменилось между нами. Я еще не могу понять, что, но мне точно стало комфортно быть в одной квартире с Артемом. Первая отвернулась и закрыла дверь комнаты, прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. Я давно не испытывала таких чувств. Мне явно стал нравиться Артем. После этого ужаса, который устроил для меня Виктор, я думала, что больше никогда не взгляну на мужской пол. Но прошло всего два года, и мое сердце стало стучать чаще. «Нет, Даша, ты не должна влюбиться в такого человека. Артем очень непрост, он темная лошадка, и я не хочу знать его темную сторону».